В XV веке календулу широко разводили во Франции. Она была любимым цветком королевы Наварской Маргариты Велуа. И сейчас в Париже, в Люксембургском саду, стоит статуя правительницы с цветком календулы в руках. В конце XVI века в Европе календулы лечили многие болезни. Целебным действием календулы в России заинтересовались в начале XIX века. Сейчас растение широко распространено на Украине. Его сеют на усадьбах, клумбах, плантациях, используют как декоративное растение в цветоводстве. Последнее время календулу стали выращивать для домашней аптечки. На Украине, в том числе в Полтавской области, ее культивируют на специальных аптечных огородах. Ботаническая характеристика. Календула лекарственная. Однолетнее травянистое растение высотой 30-50 см. Корень стержневой, разветвленный. Стебель прямостоячий, ребристый, разветвленный, с жесткими волосками. Листья очередные, светло-зеленые, опушенные, нижние черешковые обратно яйцевидные, с цельным ресничатым краем. Верхние – сидячие, продолговатые, более мелкие. соцветие — корзинка диаметром 5-6 см. Цветоложа плоская, голая. Листочки-обертки – продолговатые или ланцетные. Цветки собраны в крупные, одиночные корзинки, состоящие из краевых язычковых, и срединных трубчатых цветков. Срединные цветки оранжевые, краевые – желто-оранжевые. Селекционерами выведены махровые сорта календулы. У махровых форм бывает до 12 рядов язычковых цветков. Плод – согнутая семянка с шипами на выпуклой стороне. Наружные семена – серповидные, срединные – дугообразные, внутренние – Крючкоподобные. Растение цветет с июня до осенних заморозков. Плоды созревают с июля. Календула имеет сильный запах. Лекарственным сырьем являются цветочные корзинки. Химический состав. Основные биологически активные вещества цветков календулы – каротиноиды. В ярко окрашенных сортах ноготков – каротина в два раза больше, чем в бледно-желтых. Кроме того, в цветках календулы обнаружены углеводороды, парафинового ряда, смолы, тритерпеновые гликозиды, слизистые и горькие вещества, органические кислоты, аскорбиновая кислота, флавоноиды. Календула обладает фитонцидной активностью. Применение в современной медицине. Галеновые препараты из календулы обладают противовоспалительным, ранозаживляющим, бактерицидным и дезинфицирующим, спазмолитическим и желчегонным свойствами. Кроме того, они оказывают гипотензивное, успокаивающее и кардиотоническое действие. Как наружные средства Препараты календулы используют для лечения ран, ушибов, ожогов и отморожений, длительно незаживающих язв, карбункулов, фурункулов, мозолей, бородавок. Применяют как эффективное средство для лечения слизистой полости рта и глотки, ангины, стоматита и альвеолярной пиории, молочницы у детей, гингивитов, пародонтита. Клинические наблюдения показали, что обильное орошение полости рта водным раствором настойки календулы 1 чайная ложка на стакан воды до и после удаления зубных камней, закладывание турунд, обильно смоченных, неразведенной настойкой календулы, в патологические десневые карманы, снимали воспаление, Уменьшали или прекращали выделение из десневых карманов, кровоточивость десен способствовали их уплотнению. Наиболее стойкий эффект наблюдается при комплексном лечении – витаминотерапия, физиотерапия.